а сам деньги протягивал продавщицы. Разве такой больной не несчастен? Болезнь, она и есть болезнь. И тут неизбежно, с неумолимой логикой, встал вопрос. А почему вообще возможно такое, чтобы человек больной Быть может, неизлечимо больной Мог беспрепятственно покупать себе отраву. Неужели это нормально, Чтобы яд свободно продавался в магазинах? Ведь был же у нас в стране сухой закон. Был. И что плохого? Будь он и сейчас, Не попал бы тот мужичок в беду. Не попал бы и он, Митя, и многие-многие другие. Так отчего теперь свободен Дмитрий Пухов и для какой жизненной цели свободен? Он тревожно прислушался к себе. Что в нем говорит, куда зовет, что будет из прошлого? Ничего, пока ничего. Митя открыл сервант, достал початую бутылку плиски, отвинтил пробку, понюхал, прислушался к себе. Не потекли слюнки, не сжался в спазме желудок, не прокатилась внутри горячая волна в предчувствии ожога солнечной влаги. Не стало ему ни противно, ни грустно. зиму никак не стало. Не шевельнулось ничего из прежних чувств. Но кто знает, что и как помнят чувства. Митя усмехнулся. Он ждал фанфар или, может, торжественных речей, признательности и слез в манишку. Нет, как и все, такое бывает, если бывает в жизни человека вообще, только потом, спустя, когда это оценят другие. А сама победа приходит обычно незаметно. И вроде как нечаянно. Еще ничего в окружающем привычном не изменилось, А она уже здрасте, ту то Скромная, не сразу всякому видная. Такова бывает победа, Если она бывает над самим собой, Над своим злым роком. Валентин видно устал ждать утра в одиночестве, а может припекло до предела, вышел прогуляться от волчьей тоски и на всякий случай. Вот он постоял раздумчиво на углу улиц, куда податься, глянул в сторону Митиного дома, но повернул в другую сторону. Отвык уже ловить сигналы из его окна. И пружина сработала. Открыть форточку, тихо свистнуть, Мигнуть светом пара пустяков. И вот уже открывается дверь подъезда. Не дай бог стукнуть и разбудить кого-нибудь. Вот чуть поскрепывают ступеньки. Митя распахнул дверь, Прижал палец к губам. На цыпочках всего лишь шаг Сделал по полосной дорожке От двери Валентин. Дальше постеснялся. Спросил глазами с мольбой, Надеждой и тревогой. Взором «Чего уж там говорить?» «Настоящего алкаша!» «Что? А?» И этот взор с беспокойством обижал кухню, мгновенно поймал две рюмки, налитые коричневым. Они тихохонько чокнулись. Валентин, медленно мучаясь, содрогаясь, давя слезами, Пропихнул в себя такую зентарную, такую ароматную жидкость. Потом истово помедлил, выждал, когда прокатится горячий ком вовнутрь, вздохнул и покачал головой. И все так же молча спросил одними глазами Митю, «А ты чего?» Митя Митя молча поднял руку и мгновенно выплеснул пахучий сгусток солнца, как называют его поэты, в раковину. Простите меня, люди добрые и сердечные, товарищи виноделы из братской Болгарии, что я так обошелся с делом рук ваших. «Простите и поймите меня!» «А я уж думал!» Облегченно просипел Валентин. «Фу! Не чаял и дожить! Все, думал, кранты пришли! А ты чего стоял-то? Тебя ждал, увидел, вот и пожалел! Чокнулся с тобой, На праздник. Какой еще? Есть у меня. Да ты не бойся. Ну, спасибо. А я уже испугался. Неужели, думаю, и Митька сорвался? Ты смотри. А ты и вправду однажды не доживешь до утра. Поверь, мне выгоды нет врать никакой. Да уж, наверно, точно, а не наверно. У тебя, Валя, два пути. Или ждать последнего каждый день, Или пройти мой путь. Кто знает, все может быть, Но только я подожду еще. Хм, и чего, дурак, дождешься, чертиков, Так ты их видел, на скоро тебя тоже отвозили. Чего еще ждать? Дальше, друже, одна только хана. Верь, валь, ко мне, Резона врать мне никакого нет. Мне за уговоры премии не платят. Резона, конечно, на него коньяк уже начал действовать. И Валька повысил голос. -с -с. «Извини!» Снова перешел на сиплый шепот гость. «Я все думаю, да вот не решусь никак. Если бросить вот эту отраву, Что останется? Ты малюешь, рисуешь, Творишь одним словом, А мне...» «Балда!» Иди в дом пионеров обучать мальчишек приемом Или техникой займись Вспомни, какие были руки у тебя И вообще, детишки очень душу оздоровляют, поверь Детишек, а что это идея? Ладно, думай Ну а ты как, все мутит? Мутит, Митька, трепетание души, как крылья бабочки. Хорошо, еще стопку, но при условии, а без условия не можешь. А ты не выступай, зайди-ка днем ко мне в мастерскую, я тебе все обскажу. Будь в форме, это условие. Я тебе картину хочу показать. Понимаешь? Вот теперь понял. Постараюсь, Митька, если не напьюсь. Митя мучаясь в нерешительности